«Да, доктор, черт возьми, мне и в самом деле стало как будто легче», — говорит мэр. «Пожалуйста, продолжайте врать, что я будто бы здоров и будто бы у меня нет этой опухоли в левом боку. Я уверен, что еще немного, и меня можно будет приподнять в постели и дать мне колбасы с гречишной булкой». Я сделал еще несколько пассов. «Ну, — говорю я, — теперь воспалительное состояние прошло».